Глава 3. Базар. Характер у человека, который присвоил себе звучную должность коменданта объекта, был такой, что для общения с ним требовалась железная выдержка. В глубине души Захар Петрович Прохоров, возможно, был неплохим человеком, но этой глубины души он никому не открывал. Прятал за семью замками, а показывал совсем другое. раздражительность, мелочную злобу и слабо прикрытую ненависть ко всем, кто был чуть более способен, чем он. Учитывая уровень его интеллекта, в число таковых попадали многие. Жена его, как случайно узнал майор лет 5 назад, повесилась. Её можно было понять. Возможно, он и пальцем её не тронул, но постоянное выслушивание его попрёков могло довести до нервного срыва даже памятник. В трезвом виде этот субъект был невыносим. Можно было подумать, что набравшись, он становился ещё поскуднее, но этого не происходило. Хуже было просто некуда. Напротив, в пьяном виде его было проще терпеть, потому что он быстро отключался и засыпал. Можно догадаться, что его генерал-майора перевезли из столицы в Новосибирское управление тоже не за особые заслуги. Скорее всего, он натворил дел и здорово достал кого-то наверху, но оберегая честь мундира, его отправили не на скамью подсудимых, а сюда, в Сибирь. Избавились от него с наименьшими потерями. Майор благодарил Бога за то, что этот оборотень в погонах никогда не являлся его непосредственным начальником. За эти дни Демьянов начал понимать, Почему так много внимания уделяется психологической совместимости космонавтов на орбитальных станциях? Ведь в экстремальной ситуации там наверху они могли надеяться только на себя и товарищей, а не на далёкий ЦУП. Так же было и у них. Хотя без всяких тестов было ясно, что с психикой у гражданина коменданта Тамбовский волк, му товарищ, не всё в порядке. И существовать рядом с ним в замкнутом пространстве было очень трудно. — Я сказал. В инструкции черным по белому написано. — Эвакуация! Радиационная опасность миновала? — Миновала. — Так какого рожна мы ждем? — жалочно осведомился генерал. — Особого приглашения? — Товарищ комендант. Демьянов изо всех сил сдерживал себя. — Вы понимаете, чем это обернется? — Да. Да какая на хрен разница, что я понимаю. Я могу вообще не понимать. Ты, кстати, тем более. Понимать должны там, Прохоров в госдеп палец к цементному потолку, в государственном штабе ГО в Москве. А где он есть этот штаб? Не сдался майор. С нашим передатчиком нас даже в соседних областях не услышат. А с местными силами мы пытаемся связаться на установленной частоте каждый час. Всё без толку. Э,temporary не палатки, махнул рукой комендант. Радиопомехи. Ты в школе не учился? Ядерный взрыв вызывает, но рано или поздно они выйдут с нами на связь, не сомневайся. И вообще, голову себе не забивай. Если оговорено, значит, найдут. В вашими уставами дам мёд пить, подумал майор. Самому ему в голову приходило всего два объяснения этой тишины. Первое: все мертвы. Второе кое-кто уцелел, но они соблюдают ради молчания, чтобы не стать мишенью для ракет противника. Ни то, ни другое не оставляло убежищу особых надежд на получение помощи. Захар Петрович, давайте не торопиться. Голос Демьяна воз звучал так, будто он разговаривает с ребёнком. Наверху трудно передвигаться, особенно неподготовленным. У нас много пострадавших, дети, А машин крайне мало. И бензина почти нет. Да даже если бы и были, все дороги запружены, не проехать. Да и пешком тяжело будет пробираться сквозь завалы. Видимость плохая, а на градусники уже минус десять. Опять же, продукты мы с собой точно не унесем. Чистая вода теперь может оказаться редкостью. И это еще не все. Там ведь постреливают иногда. «Постреливают?» Недоверчиво переспросил генерал. «Кто?» «Я ему пятьдесят раз говорил. И как об стенку горохом. Будто глухой. Он что, думает, нас там хлебом с солью встретят?» «Лица без определенного места жительства», — хмуро произнес майор. «Теперь других-то и нет». Около минуты Захар Петрович хоронил молчание. Видимо, в его голове под фуражкой шла напряженная работа мысли. Затем он явно с большим трудом выдавил из себя: "Так что будем делать? Мы не можем уйти, это факт, но ведь не останемся же мы тут жить. Здесь же жить невозможно". Ведь так в голосе генерала Демьянова послышались жалобные нотки. "Какие будут у вас предложения?" "Хвала небесам", он уступил, отказался от идеи немедленной эвакуации. Похоже, не последнюю роль сыграл страх за свою шкуру. Высокий, хотя и не смертельный уровень радиации это одно, а автоматная очередь из окна совсем другое. Это даже идиот поймёт. Предложение такое, вновь заговорил Демьянов. Мы останемся здесь, пока не придут в норму климатические обстоятельства. Это сколько? Я тут говорил с одним геофизиком из НИИ климатологии. Не меньше пару месяцев. Возможно, 3. Да вы в уме? У генерала чуть ой, генерала чуть глаза на лоб не полезли. А есть мы всё это время что будем запасы ведь не резиновые? Об этом я и хотел сказать. Пока окончательно не наступила зима, предлагаю организовать службу продотрядов для систематического пополнения наших запасов. Легко сказать, фыркнул Прохоров. Чем? Что-то я наверху не видел вагонов, набитых тушёнкой. Может, господ Мародёров попросим поделиться? Не стоит. И есть у меня одна идейка. Демьянов проигнорировал иронию. Я думаю, на рынке что-нибудь осталось. Можно собрать оперативную группу и наведаться туда. Значит, решено, подытожил комендант с явным облегчением. Вот и займитесь этим, Сергей Борисович. Хорошо бы сегодня же организовать доставку продовольствия: мясо, сыр, колбаса. И если наткнётесь на икру, балычок или печень трески, тоже берите, не пропадать же добру. Э-э, даже шпроты и кילו тащите. Кто-нибудь до да съест. Захар Петрович натянул расмеялся. Ну всё, считаю наше собрание закрытым. Не требовалось уточнять, о каком базаре речь. Конечно же, не о ближайшем на улице Российской. Оттуда всё растащили аборигены ещё в первые дни. по хире, флурадиацию и другие опасности. Да и добычи там было не так много. То ли дело Гусенка. Там на Гусинно-Аброском шоссе, рядом со знаменитой барахолкой, крупнейшим вещевым рынком по эту сторону Урала, было и несколько продуктовых рынков, где на пространстве размером 5-6 футбольных полей стояли ряды контейнеров, трейлеров, навесов, палаток и павильонов. с которых полуторамиллионный город мог бы кормиться неделю. Были времена, когда эта гусенка была единственным приносящим живые деньги предприятием в города. На заре 90-х турецкие куртки и золотые цепочки стали настоящим спасением для умиравших с голоду младших научных сотрудников, переквалифицировавшихся в челноки. Потом ситуация изменилась, в ней стали выплачивать зарплату, заработала промышленность, пошёл в гору бизнес. Рынок менялся внешне, но своих позиций не сдавал. Самыми верными его покупателями оставались пенсионеры и малообеспеченные, а также жители окрестных сёл. Первые приходили на своих двоих, последние приезжали на громыхающих реликтах советской эпохи, чтобы купить по дешёвке какую-нибудь хозяйственную мелочь. Даже экономический взлёт начала 2000-х не сильно подорвал его позиции. Хотя базары поменьше уже дышали на ладан, проигрывая конкуренцию огромным бастионам капитализма из стекла и бетона, но выросшие рядом торговые центры почти не отразились на его работе. Большинство, не желая терпеть толкотню, и ни без основания, опасаясь карманников, ходила в супермаркеты с эскалаторами, видеокамерами наблюдения и автоматическими дверями. Те, кто победнее, продолжали покупать у пёстрых, разноязыких обитателей торговых рядов, благо цены там были пониже, да и возможность поторговаться оставалась. Качество же товаров было сравнимым. Тем более, что в супермаркетах давно изобрели свои технологические методы обвеса, обсчёта и втюхивания лежалого товара. Подкравшийся незаметно кризис и вовсе подарил блошинным рынкам второе рождение. Где ещё было искать еду, если не там? Склады и продовольственные базы сгорели. Те, что далеко от города, разграблены или захвачены шайками грабителей, которые вряд ли поделятся по-братски. А на рынке площадью 40 гектаров наверняка что-нибудь нетронутое да отыщется. Как говорится, без базара. Дорога туда в объезд выжженных кварталов, руин и еще полбеды. Проблема была в другом. Как не заблудиться в этом лабиринте контейнеров и павильонов. Майор был уверен, что для цивилизованной части рынка, представлявшей собой современный торговый терминал, карта существовала. Чего нельзя было сказать о стихийно выросших в последние несколько лет рядах, которые и были самым перспективным местом для поиска. Как узнать, в каком из них не нужная дребедень вроде дисков, электроники, солнечных очков и токсичных китайских игрушек, а в каком бесценные продукты? Даже если схема и существовала, где её искать? В отделе торговли при администрации, в комитете по землеустройству. Так те точно в эпицентре располагались. Где подробный план был, безусловно, был, так это в администрации рынка. Но туда не соваться не хотели, чтобы не нарваться на конкурентов. Вряд ли такой объект никем не занят. Но даже если он и занят, то никто не сможет контролировать все подъезды и выезды. Действовать надо было быстро, не тратить время на поиски нужных рядов. Сам Демьянов бывал на базаре не единожды, но давненько, 4 года назад, в тот период своей жизни, о котором он очень не любил вспоминать. Тогда, потеряв и семью, и работу, он наивно полагал, что хуже быть не может. Думал, что опустился на самое дно. За это время многое там могло измениться, а уж расположение торговых рядов почти наверняка. Значит, требовался проводник. Майор ломал голову над этим вопросом, когда решение само пришло к нему в руки. Разговор был закончен, и Сергей вышел в коридор, оставив слегка повеселевшего коменданта одного. Но майор знал, что на того скоро снова нападёт меланхолия, и он тут же ухватит очередную бутылку горьчительного на дне которой спрятано забвение. Демьянов направился к себе. Но по пути в свой необжитый и неуютный кабинет решил забежать в здравпункт, чтобы узнать у Михаила Петровича Венера о состоянии людей, недавно поступивших с лучевой болезнью. Самого главврача не было на месте, зато уже на пороге майор столкнулся с Марией Чернышовой, направлявшейся куда-то. Сергей Борисович, а ведь вы кофе просили. Только через пару секунд мучительных размышлений, майор вспомнил, что утром в здравпункте обмолвился при ней, что у него закончился кофе. "Да, Машенька, не поверишь, за неделю банку прикончил, а времени пополнить не было. У меня есть хорошие". Ему вдруг стало немного стыдно. Что же получается, он взрослый мужчина клянчит у девчонки кофе. Хотя глупости. После того, как деньги потеряли ценность, личное имущество тоже значило немного. Похоже, они возвращались во времена коллективной собственности. Главным, как в первобытное время, стал вклад человека в общее дело, за который он получал свою долю. Кстати, глава палеолитической общины не отнимал у своих подчинённых еду, они сами делились с ним, потому что он был лучшим охотником и воином. Такая теория Ильстила ему, хотя он не был вполне уверен в её достоверности. В здравпункте немного прибрались, но явно не без машинного участия. Коробки с медицинским оборудованием, которые они принесли из рейдов на поверхность, теперь были аккуратно расставлены вдоль стены. Демьянов тогда думал, что от него будет прок, и в первые дни отправил поисковые группы во все ближайшие больницы. Впрочем, доктор Варнер вскоре охладил его пыл, сказав, что большая часть принесённого никогда не будет работать в условиях общежития. Не хватит энергии, площади и стерильности, так оно и стояло не распакованным. Девушка исчезла в смежной комнатушке и начала рыться в самой верхней коробке, но через минуту вернулась с написанным на лице разочарования. Вот ведь, развела руками она. Оказывается, всё разобрали. Совсем закрутилась с этими делами, но у меня ещё одна оставалась дома. Дома? До да моего распирания дошло, что она имеет в виду. Так ты что? — Туда? — Чернышева замолчала, и ее взгляд сразу посерьезнел. — Да нет, я имела в виду не тот, — произнесла она после тягостной паузы. — Там-то я, естественно, не была. — Какой же я идиот! Сразу бы мог понять, что она говорила не о своем прежнем доме, который стал кучей камней. — Растворимый? — спросил Демьянов первое, что пришло на ум, чтобы как-то снять напряжение. — В зернах. — Это еще лучше! — Да. Да пойдёмте ко мне, я вам прямо сейчас дам. В другой обстановке эта фраза была бы двусмысленной, но теперь майор даже не улыбнулся. Видите, кстати, я у тебя до сих пор ни разу не был. Не так уж много потеряли. Бардак у нас, да и неуютно. Конечно, мы там появляемся пару раз в день, забежим на минутку и снова сюда. Времени не хватает капитально, а тем, кто отдыхает после дежурства, не до ремонта. Они прошли по главному коридору до поворота к первой секции. Маша щёлкнула выключателем, осветив небольшой отрезок коридора. Чтобы не тратить понапрасну энергию, большую часть времени их держали погружёнными в темноту. Пройдя, полагалось выключить свет за собой. За несоблюдение данного правила лишали дневного пайка. Но идти оказалось недалеко. Они остановились у ближайшей угловой комнаты. Здесь, насколько Демьян узнал, проживали врачи. Если другие комнаты, как правило, были либо мужскими, либо женскими, не до приличий, когда убежище, рассчитанное на три тысячи человек, принимает пять. А весь медперсонал удобнее было собрать здесь, чем распределять по разным комнатам. Они остановились перед тяжелой железной дверью. Маша достала из кармана ключ и открыла. Замки на дверях появились недавно, с молчаливого согласия самого майора. Пошаливать стали. Зазеваешься, даже тапочки своруют. Ну, здесь ничего, подумал Демьянов, зря она наговаривала. Фонерная перегородка делила большую комнату на две равные части, так что приличия оказались соблюдены. Кроме них, в левой половинки сейчас были тоже две женщины средних лет. Демьянов поздоровался, вспомнив, что видел их в медпункте. Одна, кажется, медсестра, другая фельдшер. На мужскую половину он даже заглядывать не стал. не собирался беспокоить людей, отдыхавших после тяжёлой смены. Насчёт уюта она зря сказала. В комнате было чисто прибрано, а вместо обычной затхлой вони чувствовался лёгкий аромат освежителя воздуха. Сразу видно, аккуратные люди живут. Хотя они умудрились нарушить два пункта правил. Перепланировка помещений и пронос веществ с резким запахом запрещались строжайше. Ну да ладно, это не смертельно. Правила составлялись в расчёте на пару дней пребывания. А когда речь идёт о паре месяцев, благоустройством пренебрегать не нужно. Конечно, подвесной потолок не нужен, но обои наклеить или линолеум постелить вполне допустимо. Чернышова полезла в тумбочку больничного типа. Вот и третье нарушение. Похоже, её самовольно пронесли и установили. Личные вещи, значит, появились. Но это тоже было неизбежно. Придётся разрешить. Ведь у самого в каморке кое-что есть. Вот, возьмите. Она протянула Демьянову увесистый кульф, в котором приятно пересыпались зёрна. Мародёрство однако, когда она успела его перехватить. Я его в павильоне на углу строителей и Лаврентьева достала, словно отвечая на его вопрос, пояснила девушка. Упаковка герметичная, но вы лучше ещё раз промойте с мылом для дезактивации. Хотя какое к чертям собачье мародёрство? Тут же обругал майор себя. Она ведь это не во время вылазки за продуктами у Тейла. Наверное, шла в составе группы за лекарствами и прихватила из магазина. Правильно сделала, не пропадать же. Пусть берут, если не мешает выполнять свои обязанности. В конце концов, они ещё на третий день договорились, какие вещи могут быть только общими, а какие можно оставлять себе. Кофе к первой категории не относился. С каждым днём Сергей Борисович всё больше уважал Машу. За эту неделю она отлично себя проявила. Не так много нашлось бы в убежище мужчин, сделавших столько, сколько она. Нет, отлично не очень подходящее слово. Отличными могут быть результатами работы. Отлично можно выполнить поставленную задачу. На отлично можно школу закончить. Но когда человек идёт на верную смерть, чтобы спасать незнакомых людей, тем более если его никто не обязывает, это называется по-другому. Нет, не сумасшествием, как внушали им в демократическую эпоху. Героизмом это называется. Он знал, что на её счету было десятка 2 спасённых жизней. Но второй день, когда начали набирать добровольцев для работы на поверхности, она первой сделала шаг вперёд. Майор это тогда даже немного разозлила. Девка, мол, не понимает, как там опасно, вот и лезет дура. Но теперь он думал, что не сделай этого шага, она И волонтёров стало бы на порядок меньше. Их число и так никогда не превышало необходимого. Готовность умереть ради других скорее исключение, чем правило, и совершенно естественно для человека предоставить другим возможность броситься на амбразуру. Ещё Демьянов тогда подумал, что у девушки просто возникло желание поскорее умереть. Не такое уж редкостное, кстати, желание. В начале второй недели подземного плена убежавшая захлеснула война самоубийств. Это было связано с объективными законами человеческой психики. Первый шок прошёл, за ним пришло понимание, что это навсегда, что всё вокруг это не дурной сон, а то, с чем им теперь предстоит жить. Именно это понимание и заставляло людей затягивать на шее петлю с чулок или вскрывать себе вены крышкой консервной банки. Бритв и ножей не было почти ни у кого. Дружинники, набранные из ракечиков и таких же беженцев, были призваны не только поддерживать порядок, но и бороться с этой напастью. Из полусотни тех, кто решил пойти по пути наименьшего сопротивления, только двадцати удалось покинуть этот мир. Остальным не дали. Но каждый раз, глядя в пустые глаза собратьев по несчастью, майор чувствовал, что многих из них в этом мире держит только привычка. Машенька не вписывалась в этот образ. Глядя на неё, не верилось, что она держима желанием уйти из жизни. Не вязалось это с её жизнелюбием, сквозившим во взгляде, в походке, в осанке. Самоубийцы себя так не ведут. Они не рассказывают анекдоты, чтобы хоть как-то поднять настроение окружающим, не следят за собой с таким усердием. А она успевала не только умыться, но и накраситься, даже при сумасшедшей занятости. Нет, умирать Маша определённо не собиралась. Постепенно майор пришёл к выводу, что её храбрость проистекает скорее из неопытности и не очень развитого воображения. Девчонка просто не отдавала себе отчёт в том, насколько велик риск. Несколько раз он ей об этом говорил, но складывалось впечатление, что она пропускает эти предупреждения мимо ушей. Конечно-конечно, я поняла. Ну ладно, я пошла. Иногда Демьянов грешным делом начинал думать, что только из таких людей получаются герои. Из зелёных, не знающих жизни сопляков и соплячек, которые думают, что у смерти в списке нет их фамилий. И если бы когда-нибудь их стали награждать за этот беспримерный подвиг, то майор сам просил бы за неё. Она заслужила, чтобы ей повесили на грудь самый высокий орден. Да что там орден? Пусть её именем назовут улицу. И если хоть в одном городе сохранилась хоть одна Черношова быстрее других оправилась от шока, и несмотря на внешнюю мягкость и округлость, внутри была жёсткой и твёрдой, как кремень. Никто не видел в её глазах ни слезинки. А ведь за эти дни майор не раз лица зрел рыдающих мужчин и почему-то не решился их осуждать. Кроме того, она была очень деятельной и за день успевала намотать по тёмным коридорам километров 30, если не больше. Энергия била из неё ключом. Что и горящая изба, что и конь. Подайте небоскрёб, оббитый пламенем, подайте табун диких мустангов, а то скучно как-то. Могло показаться, что девушка владеет искусством телепортации. Она умудрялась находиться сразу в нескольких местах и везде выполнять какие-то дела. Её можно было видеть на всех секциях и во всех закоулках: разговаривающую, о чём-то рассказывающую, отстаивающую своё мнение. Но никого это не раздражало. Наоборот, она сразу завязала знакомство со множеством совершенно разных людей. Лучшее определение, которое можно было подобрать к Марии Чернышовой дама приятная во всех отношениях. Возможно, несчастным и потерянным обитателям подземелья она казалась лучом света в тёмном царстве. Её можно было поставить в пример любому, как образец оптимизма. Правда, никто не мог с уверенностью сказать, что происходит у неё в душе. В убежище психологов не оказалось. Но если её настрой был напускным, то разыгрывала Маша его мастерски. Она никогда ни на что не жаловалась, спала не больше 5 часов в сутки, ела то, что попадалось под руку, на ходу, на бегу, не останавливаясь, причём с таким аппетитом, каким не могли похвастаться многие другие. Если её работоспособность просто изумляла, то выдержка даже вызывала беспокойство, так как не поддавалась человеческой логике. Густой смрад горелой и уже начавшей разлагаться плоти над развалинами родного города, где трупы людей лежали как брёвна, а безумные взгляды и бессвязные вопли выживших были ещё страшнее, чем молчание и неподвижность тех, кому посчастливилось погибнуть. Она игнорировала как фон, который не должен мешать работе. Ей удавалось сохранять не только хладнокровие, но и содержимое своего желудка. Чем не каждый мужчина мог похвастаться. Риск при каждом выходе на поверхность был велик. Но Маша счастливо избегала всех ловушек, словно заговоренная. Ничего не происходило и с ее товарищами по звену. Как будто девушка была талисманом, отводившим погибель. Все знали, что в случае чего она перевяжет и жгут наложит и пожалуй на себе дотащит. Несколько раз каким-то неведомым чутьём ей удавалось находить под развалинами живых людей. По теории вероятности Чернышовой давно полагалось пасть смертью храбрых. Но она ничего не знала об этой теории и поэтому выжила всему наперекор. Кстати, Маша, у тебя есть знакомый, который хорошо знает рынок? Уже в дверях задал Демьянов вопрос. так долго вертевшейся на языке. Знакомая? Она задумалась. Нет, никого не припомню. Жаль, покачал головой майор. Знакомых нет, продолжала Чернышова. Но я сама могу показать дорогу. Ты? Да, кивнула девушка. Я там работала одно время, недавно. Так что хорошо помню, где что есть. Могу проводить, если нужно. И ещё как нужно. Вот только это может быть опасно. Сергей Борисович, не волнуйтесь. Она посмотрела на него, и ему почудилось усмешка в её глазах. Я же уже была наверху, не пропаду. Да, ей доводилось работать на поверхности. Но ведь сейчас дело совсем другое. Как знаешь, но всё-таки подумай 10 раз. Да хоть 100, Сергей Борисович, немного рисковато, сказала она. Я уже всё решила. Ты же врач, должна понимать, чем рискуешь. Да, понимаю. Ну что он мог сделать? Переубедить, запретить? Демьянов не стал её долго отговаривать, тем более что майор до сих пор не мог разобраться в себе и определить, что же ему нужно. Её помощь как проводника или просто её присутствие. Всё, мне надо бежать. Глянул он для отвода глаз на часы. Ладно, заходите в любое время. Тепло улыбнулась она ему. Непременно загляну на днях, пообещал он. Ладно, отправляемся сегодня в 15:00. В 14:30 жду тебя у пункта дезактивации. А я пока подберу добровольцев. Они расстались, но девушка не осталась дома, а побежала куда-то к соседям. Ей бы поосторожнее быть, проводил её взглядом майор. Аппетитная не только в переносном смысле слова. Ведь если с рынком не получится, то через месяц люди у нас будут как аборигены с голодного мыса. Господи, неужели до такого когда-нибудь докатимся? Мне ещё нужно 5 человек. Давайте, давайте, мужики, за нас никто этого не сделает. Как всегда, перед вылазкой майор наставлял своих подчинённых, которым предстояла прогулка по аду на земле. Как вы понимаете, после ядерного взрыва степень радиоактивности осадков быстро ослабевает. Через 7 часов она составляет всего 10% от того, что было сразу после взрыва. Для неграмотных это в 10 раз меньше. Через 2 дня – 1%, а через неделю – считайте сами. Так что опасности для жизни нет. Он не уточнил, что если с самого начала ее уровень был крайне высок, то даже 0,1% может представлять угрозу при длительном нахождении в очаге заражения. И что правила не годится, когда речь идёт о множественных очагах. От наземных взрывов до катастроф, вызванных авариями на атомных электростанциях, которые в радиусе 50 км от города было две. Даже за 6 часов вы опасной дозы не получите, продолжал он. Самое худшее, что может получиться, это то, что кто-то из вас не сможет стать отцом. Работать всё будет как положено, только результата не получится, а плодотворение, то есть Будете стерильными, как он замешкался, подбирая подходящее слово для сравнения. Как стерилизованное молоко, короче. Говорил он это без улыбки, совершенно серьёзно, как будто читал одну из своих лекций по гражданской обороне, потому что это была правда. И никто не хохотал, потому что ничего смешного в ней не было. Но если вспоминать, в каком мире мы будем жить, может, оно и неплохо. Может даже лучше. Так что ещё раз подумайте, взвесьте всё хорошенько. Если кто-нибудь раздумает, я пойму. Но пойти вам всё равно придётся. Просто тогда из добровольцев вы превратитесь в призывников, и отношение к вам будет совсем другое, подытожил Демьянов. Ну, есть желающие. Волонтёры нашлись. Чернышова привела их с собой, как раз пятерых. Молодые парни, судя по виду, её ровесники. Одеты нормально, по-спортивному. стрижены, коротко, никакие-то не там неформалы волосатые. Нормальные ребята, крепкие. Тяжёлые атлеты? Да, кивают, улыбаются. Ну, это даже хорошо. Поработать мускулами придётся, пацаны. Поднятие тяжестей как раз ваш профиль. Вроде бы всё нормально. Ни наркоманы, и не психи, только вот шальные какие-то. А один, который со шрамом через всю щёку Вообще выглядит так, что встретишь такого раньше в тёмном переулке и 10 раз подумаешь, только кошелёк отдать или ещё домой за заначкой сбегать. Ну и образина. Ну да ладно, с лица воду не пить. Может, он человек хороший, и душа у него добрая. Кто же виноват, что у бедолаги производственная травма? Наверное, он с лесоре или плотник, просто рабочий парень. Но таких спокойно веку рус держится. Раз она за них поручилась, Значит, нормальные, ничего не натворят. Майор кратко объяснил им, как надевать костюмы, как пользоваться связью и в чём будет состоять их задача. И продотряд в составе 30 человек покинул убежище. Наверху их уже ждали заправленные КАМАЗы, и они без промедления тронулись в путь. Хоть её бойфренд и был человеком относительно обеспеченным, но Чернышева часто бывала на рынке, и не только как покупатель. Она умела торговаться, а лишние деньги никогда не жгли ей карман. Но в последние год-два девушки не раз водилась в перерыве между лекциями стоять за прилавком с солнечными очками, перчатками и другими аксессуарами производства Турции и Китая. Подрабатывала она и после получения диплома. Чего ж тут удивительного, если зарплаты врача с трудом хватает на косметику, а ощущать себя 100% завистчи от материального обеспечения друга, который никак не соберётся на тебе жениться, не очень-то приятно. Поэтому географию этого места Маша знала хорошо и смогла провести прот-отряд прямо в продуктовые ряды, где еще оставались нетронутые контейнеры. На рынке было тихо. Цунами-мародерство, которое прокатилось по городу в минувшие дни, уже успело схлынуть, оставив после себя в вычищенной прилавке распотрошенные грузовики и трупы людей, погибших в массовых давках. Они ехали не скрываясь, попробуй спрячь колонну грузовиков. делая ставку на скорость и удачу. При их приближении всё живое обращалось в бегство. Вспорхнуло ещё злоба пару погливых ворон, жадно доклювывавших какие-то бурые клочья. Обрызнула во все стороны стайка голубей, нахохлившиеся от холода, чудом уцелевшая посреди чудовищного жара. С воро обезлых собачонков, сгрудившихся вокруг того, что на поверку оказалось горой присыпанных снегом трупов, поджав хвосты, исчезла в лабиринте тёмных проходов. Люди вокруг тоже были, но как и собаки, они кинулись бежать со всех ног, только услышав звук моторов, ожидая от большого моторизированного и, видимо, вооруженного отряда только плохого. Разведгруппа заметила их снова только через пять минут. Они шныряли вокруг, сжались контейнером и выглядывали из-за каждого угла. Но эти серые люди-тени держались на безопасном расстоянии и ближе не подходили. Эти бродяги были хорошим знаком. Если они находились тут, значит, никакой серьёзной группировки в округе не наблюдалось. Иначе стали бы они терпеть у себя на делянке каких-то оборвышей. Впрочем, эти доходяги тоже могли представлять опасность. И Демьянов подозревал, что если бы они отправились на рынок на одной-двух машинах без автоматов, то их ждал бы другой приём. Но местные оценили соотношение сил и теперь лишь высматривали, выжидали. Памятуя о недавних эксцессах, майор отделил пятерых вооружённых дружинников приглядывать за периметром, пока остальные будут заниматься погрузкой. Осторожность никогда не повредит. Двигатели урчали на холостых оборотах, колонна была готова сорваться с места в любой момент. Работа состояла из двух частей: взлом и вынос. Торговцы успели аккуратно закрыть все контейнеры, но против лома нет приёма. А там, где не помогал лом, железо резали автогеном и рвали при помощи троса и тягача. Веселее, веселее, не копаемся, поторапливал всех Демьянов, глядя на время. Вы что, тут до утра торчать собираетесь? Он-то знал, что лишний час в этом месте может стоить каждому из них, если не жизни, то здоровья, что в данной обстановке различалось не так уж сильно. Они управились за полтора часа, перетаскав на себе почти 15 тонн груза. Не прохлаждался никто. Майор сам принимал участие в переноске, помня, что дорога каждая пара рук. Помимо еды брали тёплую одежду, которой в убежище тоже остро не хватало. Черношева показала павильон, где, как она выразилась, выбросили зимнюю коллекцию за полцены. Он уже был основательно разграблен, но их интересовали не элитные шубы из норковых пластин, а не броски и носки и вещи. Никто не глядел на поблекшие цифры на ценниках. Брали все, что попадалось под руки из зимнего. Пуховики и теплые ботинки, шарфы и меховые шапки, шерстяные кофты и куртки, вязаные носки и варежки. Они успели заглянуть и в строительный магазин за инструментами и разнообразной хозяйственной мелочёвкой, которая пригодится при ремонте и утеплении убежища. Им не помешало бы и многое другое, но для всего необходимого у продотряда не хватило бы места в грузовиках и самое главное времени. До зимы трудоустарых звеньев неумолимо отсчитывали личную дозу каждого, и шутить с этим не стоило. Ну, загрузились. Не терпели, вопросил майор в микрофон рации, перекрикивая помехи. Все четыре под завязку. Пришёл ответ от Колесникова. Можно ехать, Сергей Борисович. Стойте, вдруг зазвучал в наушниках грубый голос Серёги, парня со шрамом. Маши нет. Как нет? изумился Демьянов. Куда делась? Он только сейчас вспомнил, что не видел её уже минут 10. К счастью, с собой у неё, как и у всех старших звеньев, должна была быть рация. «Маша, Маш, ты где? Все в порядке?» Эфир наполнился хором голосов. «Тихо все! Тишина!» — обрывал их майор. «Мария Чернышева! Немедленно отзовитесь!» Только через несколько секунд пришел ответ. «Все нормально. Споткнулась и выронила фонарь. Но уже нашла. Через минуту догоню». Голос девушки звучал абсолютно спокойно. И у Демьянова отлегло от сердца. Он уже несколько часов был под властью неприятного предчувствия надо было побыстрее сматывать удочки и убираться отсюда через несколько минут в его поле зрения возникла маша собственной персоной запыхавшаяся но живая и невредимая а вот и я объявила девушка не скучали ну тронулись раз все в сборе нечего прохлаждаться Тут же скомандовал майор, и караван из пяти грузовиков и двух внедорожников поехал по вымершим улицам в сторону академгородка, петляя среди остовов машин и всяких обломков. Дома он, конечно, отчитает старшую санитарного звена Марию Чернышову за самовольную отлучку, но мягко, почти отечески. Не так, как он обычно делал это со остальными, выливая человеку холодный душ на голову. чтоб впредь не портачил и знал своё место